Глава 21. Звериный люд принимает свой прежний вид. Таким образом, я стал одним из звериных людей на острове доктора Моро. Когда я проснулся, вокруг меня царила полная темнота. Забинтованная рука моя сильно болела. Я сел, не понимая сначала, где нахожусь. За стеной раздавались чьи-то грубые голоса. Я увидел, что баррикада моя была снята, и вход оставался открытым. Револьвер по-прежнему был у меня в руке. Я услыхал чье-то дыхание и увидел кого-то съежившегося совсем рядом с собой. Я затаил дыхание, стараясь рассмотреть, что это было. Оно зашевелилось Медленно, бесконечно медленно. Вдруг что-то мягкое, теплое и влажное прошло у меня по руке. Я задрожал всем телом и отдернул руку. Крик ужаса замер у меня на губах. Лишь минуту спустя я сообразил, что случилось, и удержался от выстрела. «Кто там?» — спросил я сиплым шепотом, все еще прицеливаясь. «Я, господин». «Кто ты?» «Они говорят, что больше нет господина. Но я знаю. Я знаю. Я относил тела в море, тела тех, которых ты убил. Я твой раб, господин». «Ты тот, которого я встретил на берегу?» «Тот самый, господин». Существо это было, очевидно, вполне преданным, так как оно могло при желании свободно напасть на меня во время моего сна. «Хорошо», — сказал я, протягивая руку для вторичного поцелуя лиска. Я начал понимать, что означало его присутствие. «Где остальные?» — спросил я. «Они сумасшедшие, глупые», — ответил собака-человек. «Они теперь разговаривают там, между собой. Они говорят, господин умер». Второй из бичом умер, а тот другой, ходивший в море, такой же, как и мы. У нас нет больше ни господина, ни бичей, ни дома страданий. Этому пришел конец. Мы любим закон и будем соблюдать его, но для нас навсегда исчезли мучения господин и бичи. Так говорили они. Но я знаю, господин. Я знаю. Я нащупал в темноте и погладивал голову собака-человека. «Хорошо», — снова повторил я. «Скоро ты убьешь их всех», — сказал он. «Скоро», — ответил я. «Я убью их всех, но нужно подождать несколько дней и некоторых событий. Все они, кроме немногих, будут убиты». «Господин убивает тех, кого желает», — произнес собака-человек с некоторым удовлетворением в голосе. «И чтобы при их возросли», — продолжал я, — Пусть они живут в своем безумии до тех пор, пока не пробьет их час. Пусть они не знают, что я господин. «Все будет по воле господина», — ответил собака-человек с быстрой сметливостью своей собачьей породы. «Но один согрешил», — сказал я. «Я убью его, как только встречу. Когда я скажу тебе «это он», смотри, бросься на него». А теперь пойду к собравшимся мужчинам и женщинам. На мгновение в пещере стало совсем темно от заградившего отверстие своим выходом собака-человека. Я последовал за ним и остановился почти в том же месте, где услыхал когда-то приближающегося в погоне за мною Моро с его гончей собакой. Но теперь была ночь. Вокруг меня чернел полный миазмами овраг, а позади, на месте зеленого освещенного солнцем откоса, красным пламенем пылал костер, вокруг которого двигались сгорбленные страшные фигуры. Далее черной полосой, окаемленной сверху черным кружевом ветвей, виднелось чаще деревьев. Над краем оврага восходила луна, и столб дыма, вечно струившийся из вулканических расселин острова, темной чертой пересекал ее лик. «Иди рядом со мной», — сказал я, собака-человеку. Подбодряя себя, и мы принялись спускаться бок о бок по узкой тропинке, почти не обращая внимания на какие-то неясные фигуры, выглядывающие на нас из отверстий хижин. Никто из сидящих около костра не сделал ни малейшего движения и поклона. Большинство из них, с величаво важным видом, просто не замечала меня. Я оглянулся, ища глазами гиена-свинью, но ее не было. В общем, тут находилось около двадцати зверолюдей, которые, сидя на корточках, смотрели в огонь или разговаривали друг с другом. — Он умер! Он умер! Господин умер! — послышался вправо от меня голос обезьяны-человека. а Дом Страданий нет больше Дома Страданий. «Он не умер», — произнес я громким голосом. «Он и сейчас наблюдает за вами». Это ошеломило их. 20 пар глаз устремилось на меня. «Дом Страдания исчез», — продолжал я. «Но он снова вернется». «Вы не можете более видеть господина». но даже и сейчас, наверху, он слышит вас. «Правда, правда», — подтвердил собака-человек. Мое утверждение привело их в замешательство. Животное может быть свирепым и хитрым, но только человек один умеет лгать. «Человек, завязанный рукой, говорит странную вещь», — сказала одно из звериных существ. «Говорю вам, что это так», — сказал я. «Господин и Дом Страданий вернутся снова. Горе тому, кто нарушит закон». Они с любопытством переглядывались друг с другом. С напускным равнодушием я принялся лениво ударять по земле топором. Я заметил, что они смотрели на глубокие следы, остававшиеся в дерне. «Сатира-человек» высказал сомнение относительно моих утверждений. Я ответил ему. Затем возразила одно из пестрых существ, и оживленный спор загорелся вокруг костра. С каждой минутой я убеждался все более и более своей теперешней безопасности. Я говорил уже теперь, не останавливаясь, чтобы передохнуть, как это делал в начале от сильного волнения, По прошествии часа мне удалось убедить несколько людей в правоте своих слов, а в большинство остальных заранить сомнение Все время я зорко осматривался, нет ли где моего врага, Гена Свиньи, но ее нигде не было видно. По временам я вздрагивал от чего-либо подозрительного движения, но доверие мое к ним быстро возрастало. Луна стала спускаться с зенита, и мои слушатели принялись зевать один за другим, показывая при свете потухающего костра самые неровные в мире зубы, а затем, друг за другом, они стали уходить в свои пещеры во овраги. И я, боясь безмолвия и мрака, тоже пошел вместе с ними, зная, что находился в большей безопасности со многими из них, чем с кем-либо одним. Таким образом... началась наиболее продолжительная часть моего пребывания на острове доктора Моро. Но начиная с этого вечера и вплоть до самого последнего дня моей тамошней жизни случилась только одна вещь, о которой необходимо рассказать. Все остальное представляло длинный ряд бесконечных мелких неприятных подробностей и чувство растущего беспокойства. Ввиду этого я предпочитаю не вести хроники всему этому времени, а рассказать, лишь о главном событии тех десяти месяцев, которые я провел в тесном единении с этими наполовину очеловеченными животными. Многое еще осталось в моей памяти, о чем бы я мог рассказать. Многое такое, ради забвения которого я с радостью лишился бы своей правой руки».